Глава одиннадцатая. Арсений. Выходные подходят к концу. Дачный поселок окутывает тишина, такая густая, что кажется, будто время застыло. Виктор и Вера уехали в город еще днем. Их смех и болтовня растворились в шуме моторов, оставив после себя только легкую тоску и пустоту. Вера, уезжая, обняла Любу так крепко, что та чуть не задохнулась и шепнула ей что-то на ухо, от чего Люба покраснела и улыбнулась. Виктор хлопнул меня по плечу, подмигнул и сказал. — Сень, держи эту женщину крепче. Таких не каждый день встретишь. Я только кивнул, чувствуя, как внутри разливается тепло. Но теперь, когда вечер сменился ночью, а звезды над головой горят холодным светом, на душе неспокойно. Визит Олега, этого гада с его угрозами и самодовольной ухмылкой, не выходит из головы. Его слова, как яд, отравляют мысли. Он не отступит, я знаю. И это знание грызет меня, как старый пес-кость. Сижу в своем доме. Старый диван поскрипывает подо мной. Грей спит у ног, посапывая и подергивая лапами во сне. Люба осталась у себя. Матвей уже спит, и я решил дать ей немного пространства. После всех этих дней, когда мы не могли оторваться друг от друга, мне показалось, что ей нужно время, чтобы переварить все, что между нами происходит. Но я скучаю по ней, по ее теплу, по ее запаху, по тому, как она смотрит на меня, когда думает, что я не замечаю. Я тону в этих мыслях, когда решаю спуститься в подвал. Надо проверить старый генератор, который начал барахлить еще на прошлой неделе. Хватаю фонарик, спускаюсь по шатким деревянным ступеням, и воздух становится серым, пахнет плесенью и старыми досками. Генератор стоит в углу, покрытый пылью, и я начинаю возиться с ним, пытаясь понять, почему он гудит, как зверь. Но что-то идет не так. Дверь подвала старая с ржавыми петлями захлопывается с глухим стуком. Слышу, как засов с той стороны падает в паз. Толкаю дверь — не поддается. Сильнее — ничего. Сердце сжимается, но не от страха за себя, а от какого-то дурного предчувствия. Я бью по двери плечом, но она держится, словно кто-то нарочно запер меня здесь. И тут я слышу Грея. Его лай, резкий, отчаянный, доносится сверху из дома, и в нем столько паники, что кровь стынет в жилах. Он не просто лает, он воет, как будто мир рушится. Я знаю этот звук, это беда. Грей, кричу, бросая фонарик, навалившись на дверь всем весом, Дерево трещит, но не поддается. Бью снова, еще и еще, пока петли не начинают скрипеть, а доски не ломаются под моим напором. Наконец дверь поддается, и я вылетаю наверх, спотыкаясь о ступени. Грей мечется у входной двери, его шерсть вздыблена, глаза дикие. Распахиваю дверь, и меня бьет в лицо запах дыма. Едкий, тяжелый. Ночь разрывается оранжевым заревом. Дом Любы горит. Сердце останавливается. Бегу, не чувствуя ног, не чувствуя ничего, кроме ужаса, который сжимает горло. Пламя лижет стены ее дома. Языки огня вырываются из окон кухни. Я слышу треск, как будто само дерево кричит от боли. Соседи уже на улице. Кто-то кричит, кто-то звонит по телефону, но я не слышу их. Я вижу только дом, в котором Люба и Матвей. Мои, моя семья. Люба, Матвей, ору, врываясь в дом через главную дверь. Дым густой, как туман, режет глаза, душит легкие, Кашляю, прикрывая лицо рукавом, и пробираюсь внутрь. Жар обжигает кожу, но я не останавливаюсь. Кухня пылает. Огонь уже перекинулся на занавески, на деревянный стол, но я бегу дальше, к спальне. Дверь приоткрыта, и я вижу их. Люба лежит на полу без сознания. Светлые волосы разметались по доскам, а Матвей скорчился рядом, кашляя с глазами полными страха. «Матвей, держись!» — кричу, подхватывая его на руки. Он легкий, как перышко, но его маленькое тело дрожит, и я чувствую, как его пальцы вцепляются в мою рубашку. Кладу его у двери, где дым не такой густой, и возвращаюсь за Любой. Мои руки находят ее. Она тяжелая, безвольная, и я поднимаю ее, прижимая к груди. Жар становится невыносимым, пламя лижет стены, и я чувствую, как огонь касается моей спины, рук, оставляя жгучие следы. Но мне плевать, я не могу потерять их, не могу. Выношу Любу на улицу, падаю на колени в траву, осторожно кладу ее. Матвею хватило сил выйти самому. Она не дышит или дышит так слабо, что я не чувствую. Мое сердце колотится, как молот. Страх сжимает грудь, но я наклоняюсь, проверяю ее пульс. Слабый, но есть. Матвей кашляет, но он в сознании. Его глаза полны слез, и он тянется к матери. «Мам! Мам!» — кричит он. Его голос разрывает мне душу. Я обнимаю его, прижимая к себе, и шепчу. Все будет хорошо, малой. Я здесь. Я вас не брошу. Соседи суетятся вокруг. Кто-то кричит, что пожарные уже едут. Кто-то приносит воду, одеяло. Слышу сирены вдалеке. Но все это как в тумане. Мои руки горят. Кожа на плечах и спине ноет от ожогов, но я не чувствую боли. Только облегчение, что они живы. Люба шевелится, ее веки дрожат, и она открывает глаза, мутные, полные страха. Она видит меня, и ее губы шепчут мое имя. «Арсений!» Голос слабый, хриплый от дыма, но живой. «Я здесь, Люба. Ты в безопасности. Матвей в безопасности». Пожарные приезжают, их машины ревут, шланги разматываются, и вода с шипением гасит пламя. Дом не сгорел, но кухня выгорела почти дотла. Стены черные, как уголь, и запах Гарри пропитал все вокруг. Мои бывшие коллеги пожарные подходят ко мне, их лица суровые. Один из них — Сергей. Мой старый напарник отводит меня в сторону. Это поджог, Сень. Говорит он тихо, чтобы Люба и Матвей не слышали. Следы бензина у входа на кухню со стороны двора. Я не эксперт, конечно, но видел всякое. Кто-то это сделал нарочно. Киваю, чувствуя, как ярость снова закипает в груди. Олег, это его рук дело, я не сомневаюсь. Его угрозы, злоба. Он пошел дальше слов. Возвращаюсь к Любе и Матвею. Они сидят на траве, завернутые в одеяло, перепачканные сажей, но живые. Грей, который все это время метался вокруг, лает и бросается к нам. Его язык лижет мои руки, лицо Матвея, щеки Любы. Мальчишка смеется сквозь слезы, обнимая пса. А я смотрю на Любу. И слова, которые я держал в себе, рвутся наружу. Люба, мой голос дрожит, но я не стыжусь этого. Я не пережил бы, если бы с вами что-то случилось. Ты и Матвей — вы моя жизнь. Я люблю тебя, люблю вас обоих. И я сделаю все, чтобы защитить вас. Всегда. Ее глаза наполняются слезами, Но это не слезы страха, это что-то теплое, живое. Она тянется ко мне, ее рука касается моей щеки, и она шепчет. «Я тоже тебя люблю, Арсений». Матвей смотрит на нас, его глаза блестят, и он улыбается, несмотря на сажу на лице. Грей лает, лежит нас всех, и я обнимаю их, мою семью чувствуя, как ожоги на спине горят, но это ничто по сравнению с теплом, которое разливается в моей груди. Мы вместе, мы живы, и я не отдам их никому.